Я знаю то, что я запомнил. Знаю то, что сейчас повторяют другие мироносцы. Глава сорок пятая. Герой веков будет не из Терреса. И Тиндвилл царапала заметку в нижней части их списка. Нам уже это известно. Из путевого дневника. Да, подтвердила Тиндвилл. Но мнение о Ленде было только ссылкой, упоминанием из третьих рук о том, какие у пророчества последствия. И она нашла того, кто цитировал непосредственно само пророчество. Правда? Сразу оживился Сэзит. Где? Биография Хелентиона, одного из последних выживших членов совета Хлениума. Запиши это для меня, попросил Сэзит, поспешно продвигая поближе стул. Пока Тиндвелл писала, Он несколько раз моргнул, чтобы разогнать сгустившийся перед глазами туман усталости. Держись, велел он себе. Осталось мало времени, совсем мало. Тиндвиль справлялась чуть лучше, но ну и у неё начинали слипаться глаза. Похоже, её бодрость подходила к концу. Сейджет немного вздремнул ночью прямо на полу, но Тиндвиль продолжала работать. Насколько мог судить Сейджет, она не спала уже целую неделю. В те дни много говорили о Робзине, писала Тинвиль. Одни утверждали, что он будет сражаться с завоевателем, другие считали, что он и есть завоеватель. Хилентион не сообщил мне, что он думает по этому поводу. Робзин, если верить слухам, тот, кто не принадлежит народу, чьи желания исполняют все до единого. Если это всё правда, возможно, он и в самом деле завоеватель. Говорят, он из Хленниума. На этом она остановилась. Сезид хмурился, перечитывая написанное. Последнее свидетельство Кваана, текст, который Тересид скопировал в обители Сиран, оказалось полезным во многих смыслах. Оно дало ключ. Только годы спустя я убедился, что он герой веков, тот, кого в Хлениуме звали Рабзин, всезнающий. Не вызывало сомнений, что для героя веков должны существовать и другие имена. Будучи столь важной, окружённой преданиями фигурой, он не мог обойтись без многочисленных титулов. И все же многие сведения о прежних днях оказались утрачены. Оба, и Робзин, и Всезнающий, являлись мифологическими фигурами, смутно знакомыми Сейзиду, но они были только двумя из целого Сонма. До открытия текста Кваана никому даже в голову не приходило связать эти имена с героем веков. «Да», — медленно проговорил Сейзид. «Это хорошо, Тиндвилл, очень хорошо». потом накрыл своей рукой её руку. Возможно, согласилась Тиндвиль. Хотя мы пока не узнали ничего нового. Да, но слова тоже важны, по-моему. В религиозных текстах, как правило, не бывает случайных слов. Особенно в пророчествах, чуть-чуть нахмурившись, добавила Тиндвиль. Она не долюбливала всё, что хоть отчасти отдавало суевериями. Мне казалось, ты преодолеешь своё предубеждение, раз уж мы ввязались в такую авантюру. Я собираю сведения, сезет. Меня интересует, что именно говорили люди, потому что прошлое может нас чему-то научить. Однако есть причина, по которой я предпочитала заниматься историей, а не теологией. Увековеченная ложь мне не по нраву. Так вот, оказывается, как ты к этому относишься? изумился Сезет. В какой-то степени. Зачем рассказывать людям о богах, которые давно мертвы? Эти верования не принесли ничего хорошего, а их пророчества теперь превратились в пыль. Религия выражение надежды, не согласился Сэид. А надежда даёт людям силу. Значит, и ты не веришь, но предлагаешь другим обманывать самих себя. Не совсем так. Считаешь, что все эти боги существуют? Я думаю, они заслуживают, чтобы их помнили. А их пророчества Я вижу научную ценность в нашем труде. Мы разыскиваем в прошлом факты, которые способны помочь в решении насущных проблем. Но гадать о будущем в сущности глупо, религия продолжал отстаивать свою точку зрения Сэид. Это обещание того, что кто-то наблюдает за нами, направляет нас. Следовательно, пророчество естественное продолжение надежд и мечтаний народа, а вовсе никакие не глупости. То есть твой интерес исключительно научный, уточнила Тиндвиль. Я бы так не сказал. Тиндвиль разглядывала его, точно видела впервые и наконец нахмурилась. Ты веришь, да? Веришь, что эта девчонка герой веков? Я ещё не решил. Как ты вообще мог об этом подумать? возмутилась Тиндвиль. Надежда это прекрасно, но надеяться нужно на что-то реальное. «Если ты погонишься за мечтами из прошлого, то мечты о будущем погаснут». «А если мечты из прошлого заслуживают, чтобы их помнили?» Тиндвилл покачала головой. «Посмотри, как все складывается, Сэзит. Каковы шансы, что мы, изучая эти записи, окажемся в том же самом доме, что и Герой Веков? Под одной крышей!» «Шансы не имеют значения, когда речь идет о предсказании». Тиндвилл устало прикрыла глаза. «А?» Сейзит, повторяю, религия вещь хорошая. Да и вера не хуже, но глупо искать наставления в нескольких туманных фразах. Посмотри, что произошло в прошлый раз, когда кто-то решил, что нашёл своего героя. Мы получили Вседержителя и последнюю империю. Но я всё равно буду надеяться. Если ты не веришь в пророчества, почему так стараешься в поисках информации о бездне и герое? Всё просто. Начала объяснять Тиндел Мы явно столкнулись с опасностью, которая раньше уже приходила. Повторяющаяся проблема подобно чуме, которая теряет силу, а потом возвращается через несколько веков. Древние знали об этой опасности. У них имелась информация. Информация, естественно, превратилась в легенды, пророчества и даже религии. Значит, ключ к нашей ситуации спрятан в прошлом. Это не гадание, а исследование. Раз мы не можем достичь согласия, соиздит накрыл ладонью руку Тиндвил. Давай вернёмся к нашей работе. Надо использовать оставшееся время. Всё будет в порядке. Тиндвил со вздохом заправила выбившуюся из причёски прядь волос. Похоже, твоя героиня напугала лорда Сетта прошлой ночью. Человек, который принёс завтрак, рассказал мне об этом. Знаю. Это к лучшему для Лютадели. Да, не стал спорить Сэдд. Наверное. Тиндเวล нахмурилась. Ты не очень-то уверен? Трудно сказать. Сейджет отвёл глаза. Уход Сэтта можно, конечно, считать и благом, Тиндเวล, но происходит что-то очень неправильное. Мы должны во что бы то ни стало завершить это исследование. Как быстро? Постараемся закончить сегодня ночью. Сейджет посмотрел на лежавшую на столе стопку нешитых листов. Здесь находились все сведения и идеи, которые они собрали, совершив яростный исследовательский рывок. Своего рода книга, справочник о героях веков и бездне. Удивительный, учитывая затраченное на него время документ. Пусть пока не всеобъемлющий, но самый важный из всего, что Сезет когда-либо написал. Хотя он ещё и сам не понимал, почему так решил. Сезет вдруг нахмурился Стиндвилл. Что это? Она протянула руку к стопке бумаг, вытащила одну страницу и Сейец с неприятным удивлением отметил, что правый нижний угол у неё оторван. Это ты сделал? Нет. Сейец взял в руки бумагу. У одной из рукописных копий был оторван последний абзац, предложение или чуть больше. Серисец поискал недостающий кусок, потом поднял глаза и встретил растерянный взгляд Тиндвил. Она повернулась, перебирая другую стопку бумаг. вытащила другую копию текста. Сейзит почувствовала зноб. У этого листа тоже не хватало угла. «Вчера я внесла этот отрывок в указатель», — тихо проговорила Тиндвилл. «И не покидала комнаты с тех пор дольше, чем на несколько минут. Да и ты все время был тут». «А прошлой ночью? Ты выходила в уборную, пока я спал?» «Может быть, не помню». С минуту Сейзи сидел молча, уставившись на страницу. Линия отрыва смотрелась до странности похожей на ту, что была на листе из главной стопки. Тиндвелл, видимо, подумал о том же и сложил листы вместе. Те совпали полностью, причём оказались идентичны мельчайшие выступы. Даже если бы их рвали, сложив друг с другом, разрывы не могли оказаться столь одинаковыми. Некоторое время оба хранителя молча смотрели друг на друга. Потом быстро задвигались, перебирая бумажные залежи. У Сэтида было четыре рукописных копии текста. Все четыре лишились одного и того же куска. "Сэтид", голос Тиндвил чуть-чуть дрожал. "Копия", вспомнила она, но Сэтида уже не было на месте. Выскочив из кресла, он ринулся к сундуку, где хранилась его метапамять. Нашарил висевший на шее ключ, стёрнул его и открыл замок. откинул крышку сундука, вытащил копию, сделанную углем в обители Сиран, аккуратно развернул её на полу и вдруг отдёрнул руку, словно его укусили. В нижней части зияла дыра. Не хватало того же самого предложения. Как это возможно? прошептала Тиндвил. Кто мог знать так много о нашей работе и о нас? И всё же, задумчиво произнёс Сейд. Как он мог так мало знать о наших способностях? У меня весь текст в метапамяти. Я могу его вспомнить прямо сейчас. О чём говорится в пропавшем предложении? Ленди не должен попасть к источнику вознесения. Ему нельзя позволить забрать силу себе. Зачем убирать это предложение? удивил Стинвил. Саезет, молча смотрел на копию. Это же невозможно. А так на послышался шум. Тересиец повернулся, инстинктивно потянувшись к пьютерной метапамяти. Мышцы его увеличились, а деяние стало тесным. Ставни распахнулись. На подоконнике сидела Вин, которая так и застыла, увидев Сейзида и Тиндвилл, которая тоже явно набрала силы и приобрела почти мужские габариты. «Я что-то сделал не так?» – осторожно спросила рождённая туманом. Сейзид улыбнулся, отпуская пьютерную метапамять. «Нет, дитя». Ты просто нас напугала. Он посмотрел на Тиндвил, и та начала собирать разорванные листы бумаги. Сейдд сложил копию. Они обсудят это позднее. Вы не видели, чтобы кто-нибудь слишком много времени проводил возле моей комнаты, леди Вин? спросил Сейдд. Кто-нибудь чужой или, возможно, кто-то из стражников? Нет. Вин спрыгнула на пол. Она была, как обычно, босиком и без туманного плаща, который редко носила днём. Если Вин дралась накануне ночью, то успела переодеться, потому что на её одежде не было ни крови, ни пота. «Хочешь, чтобы я проследила за кем-то подозрительным?» — уточнила она. «Да, пожалуйста», — запираю сундук, — попросил Сейзит. «Мы подозреваем, что кто-то сунул нос в нашу работу. Хотя зачем ему это понадобилось, непонятно». Вин кивнула. Сейзит вернулся в своё кресло, а она не двигалась с места, поглядывая то на него, то на Тиндвилл. Потом, видимо, решилась. «Мне надо поговорить с тобой, Сейзит». «У меня есть несколько минут, я думаю. Но должен предупредить, что наше исследование не терпит отлагательств». Вин перевела глаза на Тиндвилл. Та со вздохом поднялась. «Пойду проверю, как там наш обед». Только когда дверь закрылась, Вин немного расслабилась. Подошла к столу, опустилась в кресло Тиндвилл, положив ноги на деревянную скамейку. «Сейзит». Сейжет. Как понять, когда ты влюбился? Я не Сейжет удивлённо заморгал. Не думаю, что о подобном надо спрашивать меня, ледивин. Я слишком мало об этом знаю. Ты всегда так говоришь, а на самом деле знаешь всё и обо всём. Сейжет фыркнул. В таком случае я вас уверяю, ледивин, что моя неуверенность совершенно искренне. Но ты должен что-то знать. Совсем немного. Скажите, что вы чувствуете, когда находитесь рядом с молодым лордом Венчером? Хочу, чтобы он меня обнял, отворачиваясь к окну, едва слышно произнесла Вин. Хочу, чтобы он говорил со мной, даже если я не понимаю о чём. Что угодно, пусть только остаётся рядом. Я хочу стать лучше из-за него. Очень хороший знак, леди Вин. Но Вин опустила глаза. Я не хороша для него, Сейд. Он меня боится. Боится? Ну, ему со мной по меньшей мере неуютно. Я видела его глаза после того, как он оказался свидетелем моего сражения за ассамблею. Он отшатнулся от меня, Сейд. Он был в ужасе. Он увидел, как убили человека. Лорд Венчер в этих вопросах в некотором роде не виновен, леди Вин. Дело не в вас, я думаю. Это просто естественный ужас при виде смерти. В любом случае, я не хочу, чтобы он видел меня такой. Я хочу быть девушкой, которая ему нужна, той, которая может поддерживать его политические планы, той, которая может быть красивой, когда ему нужно взять её под руку, и может его утешить, когда он расстроен. Но ведь это не я. Ты учил меня светским манерам, Сейс, но мы оба знаем, что у меня не очень-то получалось. И лорд Венчер в вас влюбился именно потому, что вы были не такой, как остальные женщины, несмотря на вмешательство лорда Келтера. Несмотря на вашу уверенность в том, что все аристократы наши враги, Элент вас полюбил. Я не должна была этого позволять, с грустью сказала Вин. Мне нужно держаться от него подальше, Сейс, ради его же блага. Тогда он сможет полюбить кого-нибудь ещё, кого-то, кто больше ему подходит, кого-то, кто не убивает от скуки 100 человек, кто заслуживает его любви. Сейс встал и шурша одеяниями приблизился к креслу Вин. заглянул ей в лицо и положил руку на плечо. Ох, дитя моё, когда же вы перестанете тревожиться и просто позволите себя любить? Всё не так просто, возразила Вин. Простых вещей на свете мало. Но я вот что вам скажу, леди Вин. Любви надо позволить течь в обе стороны. Если это не так, значит, она не настоящая. Это что-то другое. Увлечение, может быть. Как бы то ни было, Многие из нас слишком быстро готовы сделать из себя мучеников. Мы отходим в сторону и наблюдаем, думая, что бездействие правильная вещь. Мы боимся боли, собственной или чужой. Тересиец сжал её плечо. Но разве та любовь? Разве из любви можно предположить, что Эленду рядом с вами нет места? Разве любовь способна позволить ему всё решать самостоятельно? А если я ему не подхожу? Вы должны любить его достаточно сильно, чтобы доверять его желаниям, даже если вы с ними не согласны. Вы должны уважать его, каким бы неправильным вам не казалось его поведение, как бы плохо вы ни думали о его решениях. Вы должны уважать его стремление поступать именно так, а не иначе. Это относится и к его любви по отношению к вам. Вин робко улыбнулась, но она всё равно выглядела обеспокоенной. А если Есть кто-то другой для меня. Ох. Она тот, что жена приглась. Ты не должен говорить об этом Элинду. Не скажу, пообещал, сезет. И кто же он, этот другой? Просто Вин дёрнула плечами. Он больше похож на меня. Он тот, с кем я должна была бы быть. Вы его любите? Он сильный. Он напоминает мне Кельсера. «Значит, это другой, рожденный туманом», – подумал Тересийц. Он понимал, что должен быть беспристрастным, но слишком мало знал о другом человеке, чтобы принимать решения. Вообще-то, хранители учили давать сведения, избегая конкретных советов. Однако с соблюдением этого правила Сейзит всегда испытывал некоторые трудности. Он действительно не знал другого, рожденного туманом, зато Элленд Венчер был ему хорошо известен. Дитя, Элент лучший из мужчин, и вы стали намного счастливее с тех пор, как вы с ним. Но ведь он первый мужчина, которого я полюбила. Откуда мне знать, что всё правильно? Может быть, мне стоит больше внимания уделить тому, кто мне больше подходит? Трудно сказать, леди Вин. Я ведь предупредила о своей неосведомлённости в данных вопросах. Но вы и в самом деле надеетесь отыскать человека лучше, чем Элент Венчер? Вин тяжело вздохнула. Я должна беспокоиться о городе и бездне, а не о том, с кем мне проводить вечера. Сложно защищать других, когда в твоей собственной жизни неразбериха, заметил Сэзид. Я просто должна решить, Вин встала и направилась к окну. Спасибо, Сэзид. Спасибо, что выслушал и что вернулся в город. Тересиец с улыбкой кивнул. Вин выскочила в открытое окно, оттолкнувшись от какого-то куска металла. Сезет проводил рождённым туманом взглядом, потёр глаза и, подойдя к двери в комнату, открыл её. По ту сторону, скрестив на груди руки, стояла Тиндвиль. "Думаю, мне было бы куда спокойнее", не без раздражения заметила она, не зная о том, что наш рождённый туманом обладает капризным нравом девочки-подростка. "Леди Винн, намного спокойнее, чем ты думаешь", Сезет. "Я вырастила почти 15 дочерей". Тиндвиль шагнула в комнату. Среди девочек-подростков нет ни одной спокойной. Некоторые просто хорошо прячут свои чувства. Тогда радуйся, что она не учуяла, как ты подслушиваешь, улыбнулся Сэзит. Обычно она очень нервничает по поводу таких вещей. Тересицы слабости вин, махнул рукой Тиндвил. Похоже, это тебе надо сказать спасибо. Она очень ценит твои советы. Что есть, то есть. Думаю, ты говорил ей мудрые вещи, Сэзит. продолжала Тиндвелл, усаживаясь. Из тебя бы получился отличный отец. Сейджет в замешательстве опустил голову, потом повернулся к своему месту. Нам надо, в дверь постучали. Что ещё? С раздражением спросила Тиндвелл. Ты заказала на мужен? Я даже не выходила из коридора. Спустя секунду в приоткрывшуюся дверь заглянул Эллинд. Сейджет. Можно с тобой поговорить? Конечно, лорд Венчер. Отлично. Элент широким шагом прошёл в комнату. Тинвилл, прошу меня простить. Она закатила глаза, метнула на Сейзидо сердитый взгляд, но встала и вышла в коридор. Спасибо, поблагодарил Элент, когда она хлопнула дверью. Пожалуйста, сядь, махнул он Сейзидо. Тот так и сделал, а Элент, глубоко вздохнув, заложил руки за спину. Он вернулся к своим белым мундирам. и стоял с видом командира, несмотря на явное отчаяние. «Кто-то украл моего друга-ученого», — подумал Сейзит, и подменил его королем. «Предполагаю, речь о леди Вин, лорд Венчер». «Да», — подтвердил Элленд, и принялся ходить из стороны в сторону, сопровождая свои слова жестами одной руки. «Она ведет себя нелепо, Сейзит! Я этому не удивлен! Проклятье! Я этого ожидал! Она же не просто женщина, она Вин!» Но я не понимаю, что делать. Вот она со мной добра, как было до всей этой неразберихи в городе. Но проходит минута, и она отдаляется, становится жёсткой. Может, она просто запуталась? "Морт", согласился Элент. Но ведь хотя бы один из нас должен понимать, что происходит с нами, верно? Честно говоря, Сейс, иногда мне кажется, что мы слишком разные, чтобы быть вместе. Тересиец загадочно улыбнулся. "О, лорд Элент," Вы даже не представляете, насколько схожи ваши мысли. Сомневаюсь. Она рождённая туманом, а я обычный человек. Она выросла на улицах, моё детство прошло в особняке. Она хитрая и умная, я же учился по книгам. Она необыкновенно способная, как и вы, парировал Сейд. Её угнетал собственный брат, а вас ваш отец. Вы оба ненавидели последнюю империю и боролись с ней. И вы оба слишком уж много думаете о том, как должно быть, вместо того, чтобы думать о том, что уже есть. Элен застыл, глядя на Сезида. Как это понимать? Так, что вы созданы друг для друга. Предполагается, что я не должен делать подобных выводов. И, честно говоря, это ведь просто мнение человека, который вас обоих на протяжении последних месяцев почти не видел. Но я верю, что это правда. «А как же наши различия?» «С первого взгляда ключ и замок тоже могут казаться разными», пояснил Сейзит. «У них разная форма, разные функции, разный облик. Человек, который смотрит на них, не зная об их истинной природе, может считать их противоположностями, потому что один предназначен для того, чтобы открывать, а другой, чтобы закрывать. Но при ближайшем рассмотрении он поймет, что друг без друга они бесполезны». Мудрец увидит, что и замок, и ключ были созданы для одной и той же цели. Когда-нибудь улыбнулся Элент: "Ты должен написать книгу, Сейс. Это столь же глубоко, как и всё, что я читал". Сейс покраснел и бросил взгляд на стопку бумаг на столе. Будут ли они его наследием? Он не был уверен, что они достаточно глубоки, но они всё же были самой целостной из его когда-либо сделанных попыток. «Написать нечто оригинальное». Конечно, большинство листов состояли из цитат и ссылок, но многое в тексте включало и собственные его мысли и примечания. «Итак», — попытался подытожить Элленд, — «что же мне делать?» «Следи вин?» «Я бы посоветовал просто не торопиться». «Время — роскошь в наши дни». «А когда было по-другому?» «Когда город не осаждали две армии», «Одна под предводительством человека с манией величия, а другая — безрассудного идиота». «Да», — задумчиво проговорил Сейзит. «Да, думаю, вы правы. Я должен вернуться к работе». Элленд нахмурился. «И чем же ты занят?» «Боюсь тем, что мало связано с вашими нынешними проблемами. Мы с Тинвилл собираем и систематизируем упоминания о бездне и герои веков». «Бездна?» Вин тоже о ней говорила. Ты правда думаешь, что она может вернуться? Думаю, она уже вернулась, лорд Элент. Она вообще никуда не уходила. Уверен, что безны был и остаётся туман. Но как же? начал было Элент, но поднял обе руки, точно сдаваясь. Я прочитаю твои выводы, когда ты их закончишь. Не могу позволить себе отвлекаться прямо сейчас. Спасибо, Сейзид, за совет. Да. В самом деле, король Подумал Тересиц. Тиндвил, позвал Элент. Теперь можешь войти. Хорошего дня, Сейс. Элент повернулся к двери и медленно её приоткрыл. Тиндвил вошла, прича до саду. Как вы узнали, что я там? Догадался, пояснил Элент. Ты такая же, как Вин. Ну ладно. Хорошего дня вам обоим. Тиндвил нахмурилась, когда он ушёл, потом повернулась к Сейзиду. Ты хорошо с ним поработала, заметил он. Перестаралась. Вообще-то я думаю, что если бы люди оставили его у власти, он бы смог отыскать способ спасти город. Давай, нам надо работать. На этот раз я в самом деле послала за обедом, так что надо успеть сделать побольше, пока его не принесли. Сейджет кивнул, усаживаясь и взялся за перо. Нужно было сосредоточиться на работе, но мыслями он всё время возвращался к Вин и Элинду. Почему для него так важно, чтобы они оставались вместе? Может, они просто оба были его друзьями, и он желал им счастья, или в этом крылось что-то ещё? Похоже, эти двое были лучшим, что дала миру Лютадель. Самый сильный, рождённый туманом из подпольного мира СКА, и самый благородный король из числа аристократов. Они нуждались друг в друге, а последняя империя нуждалась в них обоих. Сейзид задумался. Местоимение, использованное в языке терийского пророчества, было среднего рода. Само по себе слово означало оно, хотя на современные языки его переводили как он. Но каждое он в его книге можно заменить и на она. Если Вин и в самом деле герой веков, и определён найти способ выслать их из города, внезапно озарило Сезида. Вин и Элен не должны находиться здесь. когда пойдёт лютодель он отодвинул в сторону свои заметки предстояло срочно написать несколько писем